Глава 58. Типпетикл. 24 октября 1949 года. Миссис Парсонс, вот так сюрприз. Агнес посмотрела на новую школьную учительницу. Выглядит серьёзной. Хорошая обувь, простое платье. Шерстяной кардиган как раз по сезону. Перманент на коротких тёмных волосах. Так сейчас многие ходят. Очки только необычные, как кошачьи глаза. Явно горожанка. «Почему сюрприз? Эми мой внук. Я пришла забрать его домой». «Элли приболела?» — спросила Берта Перкинс, застёгивая пуговицы на розовой кофточке Эмита. «Обычно она сама приходит». Берта натянула на каштановые кудри мальчика розовую вязаную шапку и провела по ней ладонью. «Простыла, лежит в постели». «Ох, мне очень жаль. Передайте ей, пожалуйста, мои наилучшие пожелания». «Она типичная англичанка, слабенькая совсем». «Бедняга, могу я чем-нибудь помочь вам? Хотите, принесу суп?» Агнес нахмурилась. «Вы что же, думаете, мой суп недостаточно хорош?» «Нет-нет, что вы, конечно, нет. Уверена, у вас прекрасный суп, миссис Парсонс. Просто я хотела помочь вам». «Нам не нужна помощь», — фыркнула Агнес. «Мы сами можем о себе позаботиться». Она взяла эмита за руку. «Давай-ка, парень, пошли». Беата Перкинс посмотрела вслед пожилой женщине, тащившей маленького мальчика прочь из школьного зала церкви. «Рада была видеть вас, миссис Парсонс. Пусть Элли выздоравливает поскорее». Но ответа не последовало. Она запахнула покрепче синий кардиган и закрыла дверь. Элли перевернулась на другой бок, протянула руку и, взяв платок с прикроватной тумбочки, высморкалась и гулко закашлялась. Потом откинулась обратно на подушки и натянула одеяло до подбородка. Надо встать. Надо приготовить ужин и починить брюки Томаса. Спасибо, Агнес пошла за Эмми. Свекровь, конечно, никогда бы не призналась в том, что питает слабость к своему внуку. Хорошо бы ещё перестала вязать для него девчачью одежду. Томас прав. Эмми в школе могут задразнить за это. Элли закрыла глаза. Тело ломило. В последний раз она так болела ещё дома, в Норридже. Лежала у себя в комнате, папочка приносил ей грелки, дочь чай с лимоном и мёдом. Ещё до Томаса в другой жизни. Почему Доти не отвечает на письма, ни строчки, ни слова после той телеграммы о смерти папочки? Если бы только она могла поговорить с ней, извиниться за то, что покинула их. Она понимает, что Доти всё ещё не простила её. Но всё меняется, Доти. Не вини меня за это. Я должна прожить свою жизнь здесь, с моей семьёй на Ньюфаундленде, вместе с Эми и Томасом. «Я надеюсь, ты тоже найдёшь то, что ищешь, Доти, и однажды и простишь меня». Агнес поставила стакан молока и тарелку с финиковым печеньем на стол перед Эмитом. «Это тебе, Эми. Только маме не говори, что испортил аппетит перед ужином». «Не скажу, бабуля. Вознеси благодарность, Эми. Всегда надо благодарить Господа Бога за то, что Он дарует тебе, а иначе Он поставит чёрную метку на твоей бессмертной душе и отправит её прямиком к дьяволу в ад. Ты же не хочешь в ад?» Глаза Эмита широко раскрылись. "Нет, бабуля". Он сложил ладони лодочкой и зажмурился, бормоча: "Спасибо Христе за благодать, которую я получаю благодаря твоей щедрости. Господи, аминь". "Вот, молодец". Агнес взяла вязание и уселась на стул напротив внука. "А как-то маленькая девочка Чафи, она вернулась в школу?" "Да", ответил Эмит, жуя печенье. "Она рассказала вам, почему не ходила в школу?" "Нет, Понятно, но это нормально, Эми. Похоже на то, что произошло с одной девочкой в Колинете в пятнадцатом году. С какой девочкой, бабуля? Я не знаю, как ее зовут. Ее забрали феи. Разноцветные глаза Эмми-то снова широко раскрылись. Феи? Да, Эми. Я сама слышала об этом, когда гостила у сестры в Гамбо, и к ним зашла на чай соседка. Она и рассказала, что однажды ехала на поезде с мужчиной из Колинета. Это на юге, Эми. Так вот, он как раз и помогал искать ту пропавшую девочку. Она сбежала? Не, что ты, ей всего годик был. Она ползала по полу, пока её родители пили чай. Потом выползла на крыльцо, мама пошла за ней, но девочки, и след простыл. Она исчезла? Исчезла. А вот как лёд тает, так и она будто растаяла в воздухе. Родители обыскали весь двор у себя, у соседей, но так и не нашли её. Искали 12 дней, даже в озере и в реке, думали, вдруг она упала туда. А она? Упала? Нет, Эми, её вообще нигде не было. Родители очень переживали. А потом, через 12 дней, отец её увидел в окно, как по тропинке из леса к ним идёт какой-то человек и несёт что-то. Они вышли ему навстречу, и оказалось, что у него на руках их дочка. Он сказал, что нашёл её в шести милях от дома. Она сидела под деревом и играла с листочками. Радостная была такая. Он дал ей леденец, подхватил на руки и принёс к ним. А её никто не обидел, не ранил? Совсем нет, у неё только немножко шейка загорела на солнце. А как она ушла так далеко, бабуля? Феи её унесли Эми. Феи — это ангелы, которых боженька прогнал с небес, когда с дьяволом воевал. Ты не хотел бы с ними встретиться, Эми? Они забрали девочку и точно замышляли какую-то пакость. Но ей повезло, она осталась жива, и её нашли. Но иногда они забирают детей совсем и их уже больше никто никогда не находит. Ты же не хочешь, чтобы тебя забрали феи? Правда, малыш? Эммит вытаращился на бабулю и покачал головой. «Вот и правильно, тебе ещё повезло, тебе феи дали разноцветные глаза, чтобы защитить от напасти. Но всё равно, на всякий случай, надевай что-нибудь из одёжки наизнанку и всегда держи в кармане булочку, тогда они к тебе не прицепятся. Обещай бабуле». «Обещаю, бабуля», — кивнул Эммит. «Ну вот и хорошо, Эми. и не говори маме, что я тебе рассказала. Это наш с тобой секрет. Обещаешь, малыш?» «Обещаю, бабуля». Агнесса улыбнулась и достала ещё один клубок шерсти. Ты такой хороший мальчик, Эми. Феи никогда не придут за тобой, особенно пока бабуля рядом.